«Соседи!» Телефона Ракитин стал опасаться. И не без оснований, поскольку за требовательным дребезжанием звонка крылось то, что радости не приносило. Трубку все же снимал. Однако с таким чувством, с каким идет на обследование человек, подозревающий у себя серьезную хворь. Но как в том, так и в другом случае неизбежного не избежать. И потому, стиснув зубы, к аппарату он шел, благо беспокоили его немногие и нередко по пустякам. Самыми счастливыми звонками считались те, когда абонент ошибался номером. В этот раз позвонил кесть, сказал без предисловий с заметной отдышкой в голосе. «Саша, замки у гаража распилили, с машины сняли два колеса, приемник, панель с приборами». Ракитин хмыкнул. Ни досады, ни злости не было. Привычное, глубокое равнодушие. «Ну что же», — сказал, — «кто-то нуждался». «Я вызвал милицию», — неуверенно сообщил тесть. «Так что протокол составит? откликнулся Ракитин. «Как, Володя, я могу приехать?» «Попозже. Позвоню». «Да, о машине. Мне тут предлагали за две с половиной тысячи». «Очень хорошо». «То есть продавать?» «Конечно!» Он вздохнул едва ли не с облегчением. «Хоть одна проблема решена. Прощай, проклятая колымага, просто везение!» Прошел на кухню. Сосед Юра, пребывая в состоянии отстраненном, стоял, упершись руками в свой стол и очень внимательно разглядывал крашеную бежево-масляной краской стену. На появление Ракитина он не отреагировал, поглощенный созерцанием таракана, ползущего от кастрюли, висевшей на вбитом в стену гвозде, к трещине, где таракан, очевидно, обитал. Когда, шевеля усами, таракан замер, Юра, внезапно дернув головой, плюнул в него. Эффект оказался потрясающим. Насекомое сверзилось на стол, перевернулось на спину и, судорожно дернув лапками, издохло. «О — О! — изумился Ракитин невольно. — Просто кобра! Юра, вывернув голову на бок, тоже потрясенный, выпученными глазами рассматривал свою жертву. От него отчетливо и сложно пахло чесноком, тройным одеколоном и хвойной эссенцией для ван. Здоровье все-таки у тебя! — позавидовал ему Ракитин. — Не пил бы, чемпионом мира бы стал. В любом виде, не считая шахмат. Литербол, отозвался Юра, подняв палец. Не олимпийский вид, вздохнул Ракетин. Сплошное любительство. Ну, начал Юра, ты, ты меня это. Он осекся и вновь уставился на погибшее от ядовитой слюны насекомое. А Ракитин, обследовав холодильник, отправился в магазин. Холодильник был пуст. Купив продукты, вышел на автостоянку перед универсамом и вдруг в отдалении различил долговязую фигуру рыбьего глаза в реликтовом пальто. Тот стоял у распахнутой дверцы подъехавших «Жигулей» и что-то усердно втолковывал водителю, тряся перед его носом хозяйственной сумкой. Водитель долго слушал, затем отмахнулся, захлопнув дверцу. Ракитин подошел ближе. Узрев его, рыбий глаз как-то странно заволновался, кивнул в скореньком приветствии и бочком заспешил прочь. Смутное подозрение, тут же переросшее в уверенную догадку, толкнуло Ракитина как удар под дых. Стой! Он подскочил к сутулой фигуре. Куда побежал-то? Дык спешу ведь! Глаз, отпущенный природой и мамой, Господи! Ведь была же и мама, елозил справа налево и обратно со сметенной быстротой. Чего в сумочке-то? мигнул Ракитин заговорщицки и вдруг резко дернул ее на себя. Мгновенно увидел знакомое табло приемника, мелкую сетку динамиков. Да ты чего за мансы в натуре? Я милицию заверещал рыбий глаз, вырывая сумку. «Ах, сука!» — сказал Ракитин тихо, но с такой звенящей угрозой в интонации, что собеседник вздрогнул и вжал голову в плечи так глубоко, будто на макушку ему свалилось бревно. Пальцы рыбьего глаза разжались, и сумка очутилась в руках у Ракитина. «А ну-ка топай вон туда!» — цедил Александр, подталкивая рыбьего глаза к низкой железной оградке, отделявшей стоянку от тротуара. «Ты что же, паскуда, а?» Не выпуская сумки, он ткнул его кулаком в живот. Тот, слегка подвывая ни то от страха, ни то от возбуждения, неожиданно вцепился Ракитину в куртку. Оттолкнул, пытаясь бежать, но не сумел. Ракитину хватил его за запястья, сжал их и отпустил. Запястья были худые, по-мальчишески костлявые и прикосновением к ним он ощутил какую-то болезненную и неотвратимую облеченность из пятого жалкого подонка. «Слушай», — Ракитин помедлил, — «стервятник, все краденное принесешь. Если же нет, — в упор посмотрел в набрякшее лицо прыгающей небритой челюстью и продолжил зловеще, — «прирежу, мне терять нечего». Удивительно. Последние слова он произнес с такой убежденностью, что и сам растерялся. Рыбий глаз, напротив, убежденность такого рода воспринял с полной серьезностью, наслышанный о прокуратуре грозящим сроки и ассоциативным путем представлявший Ракитина уже в камере. «Завтра утром», — просипел бескислородно, — «запер я их баллоны, ключ у кореша, черт попутал». «А Юрка?» — испытующий, сузил Ракитин глаза. «Да не, не, он... Что ты?» — замахал тот руками, как мельница, сопя в затравленной одышке. «И замки купишь?» — продолжил Ракитин. «Ну, да, да, да, да». «Прирежу!» — пообещал Александр повторно и, взяв сумки, отправился домой. Он укладывался спать, когда в комнату в одних трусах Влетел, вернее, быстро перебирая руками и ногами, вполз злосчастный сосед с сумасшедшими глазами из собаки, которой привязали к хвосту консервную банку. «Умираю я, Сашка, умираю! Скорую давай!» — законючил морще лицо Юра и когда Ракитин, чертыхаясь, усадил его на стул, пояснил совершенно трезвым, видимо, со страху, голосом «Аэрозоль твою взял с полки, вешалка где? Добавить хотел!» Тут Ракитин заметил в руках у Юры баллон. Вытащив его из податливо вялых пальцев, уставился на изображение дохлого комара с пикой алчного жала, задранного вверх. Набрызгал на фитничек, Юру трясло, понюхал, вроде на спирту, таракана поймал, вскричал с отчаянием, скривившись чуть ли не в плаче, в кулак зажал, набрызгал туда, пятнадцать минут ждал, потом разжал кулак, а он жив, побег. Ну, думаю, раз таракан жив, я-то человек, человек же, повторил страстно, обдав Ракитина ароматом своего дыхания. Ну и махнул. И так хорошо стало, плясать захотелось. А сейчас Юра растопыренной пятерней потер живот. В кишках крематорий. У Юры в самом деле внезапно завыло что-то в желудке, и он оторопело прислушался, склонив ухо. «Вот», — сказал растерянно, — «видишь как? У -у -у", прогудел сонный Ракетин с яростью, «чтоб тебя пей воду и обратно ее». «Ну?» И поволок Юру, никак не желавшего стоять на ногах, с лицом абсолютно синим в ванную. После была скорая объяснение с иронизирующими врачами, пламенные призывы Юры спасти его жизнь и тогда каждому по пузырю. Наконец Юру погрузили на носилки и увезли в ночь. Ракитин остался один. Опустился на кровать, вздохнул. Что за жизнь, ни покоя, ни Послышался негромкий, отрывистый стук в окном. «Так, теперь что-то профессору на ночь глядя понадобилось». Встал с постели, надел халат и, сопя, раздраженно отправился на балкон. «Извини, что так поздно!» — взволнованно начал Градов. «Просто не мог удержаться. Я все прочитал, и если это не розыгрыш...» Он взял лежавший на принтере ворох листов, сбив их ладонями в стопку, протянул Александру. «Извольте ознакомиться!» Прошло полчаса. В течение этого времени Ракитин, читая компьютерную распечатку с завидным спокойствием, оценивал свое состояние с точки зрения некоего медицинского консилиума, обязательно включавшего в свой состав окулиста и психиатра. Затем, без воодушевления, поставив диагноз «практически здоров», отложил листы в сторону. «Ну как?» — спросил Градов. «Сенсация!» — ответил Ракитин бесстрастно. «Но что с этим делать и каковы выводы?» «А выводы таковы», — сказал Градов. «Информация делится на две части. Одна часть имеет чисто практическое свойство, отражая будущие планетарные катаклизмы» а другая — свойство гуманитарное, как то подтверждает существование параллельных миров и, кроме того, указывает двери в них черные ходы. Главный-то вход открыт для всех, только пропуском в него является смерть. Он взял один из листов, прочел. «И там, где врата, там пересечение путей в миры» и каждому, по мере света или тьмы, его наполняющих, откроется своя стезя, и ступив на нее, оставить за спиной вошедшей тяготы и болезни, сожаление об утратах земных и сомнения в вечности жизни. «И увидел я новое небо и новую землю», — процитировал Ракитин. «Уважаемый профессор, вы явно заимствовали библейский слог». «Практически дословная расшифровка», — отозвался Градов. Лексический выбор при переводе был чисто подсознательным, а все эти ритмические, торжественные «и» точно соответствуют повторяющимся комбинациям нулей и единиц. Специфика авторского письма ничего не поделаешь. «А вот кто, интересно, был автор?» — спросил Ракитин. — Любопытная личность, — сказал Градов, — но, как я понял, весьма амбициозная. — Это из чего ты вывел? Он открыл входы в миры. Он рассчитал то, что расчету не поддается. Но подобные откровения его не удовлетворили. Он решил сделать себе бессрочный билет в любую сторону с открытой датой. — Ты говорил мне об изуродованном доме, о странных мачтах. — И и мне кажется, что дерзновенные устремления нашего неизвестного гения окончились плачевно. Он ушел в какой-то актант пространства, и выберется ли из него обратно? Вопрос безответный. А что означает термин пересечения миров»? Ну, это достаточно популярная теория, — ответил Градов. И если условно объединить предполагаемые пространственные плоскости в книгу, то они сойдутся в линию корешка. А из корешка ты способен путешествовать по страницам, по мирам, попадая из своего земного трехмерного в иные. Но в зависимости от своих личных качеств, как я понял, сказал Ракитин, это что?» «Намек на то, что в данном случае личность — своеобразный информационный комплекс, и если он неадекватен какому-то пространству, то входа в него нет?» «По-моему, в точку», — грустно согласился Градов. «А потому верно говорят и о Рае, и об Аде, и о множестве чистилищ, в числе которых и наша Земля, и еще о том, что каждому свое». А теперь хотел бы поведать тебе кое-что о твоем покорном слуге, о его второй тайной жизни и первой, наверное, сути, благодаря чему возникло у меня глубокое доверие к этой внезапно обретенной тобой информации. «Когда закончу, можешь позвонить в неотложную психиатрическую помощь». И он начал рассказ. Первоначальный скептицизм, с которым Ракитин выслушивал его, как-то незаметно исчез, растаял, и стены знакомой квартиры неожиданно пропали, заслоненные объемом и резко встававшими в глазах Александра картинами, словно рожденными из бездны, смотревшей ему в лицо. И он чувствовал себя захваченным, завороженным этим взглядом, стремительно и ясно летящим сквозь него, видя рушившиеся и восстававшие из руин города, перемежавшиеся лица, одежды, бушующие пожары, тонущие в океане корабли, блеск клинков и дымящуюся на них кровь. Костры с дыбами, заснеженные гривы лошадей, Идущих в неведомые земли узкоглазых захватчиков, Мудрую издевку зла в красноватых глазах жреца Храма Великой Блудницы. А вот и он сам, Ракитин с сигаретой на балконе. Тысячи картин, как кольца, С мельтешащей быстротой нанизываемые на стержень выбора. «Ну?» — спросил Градов. «Как это классифицируется? Псевдореминисценция? Шизофрения?» Ракитин с пристальным вниманием вгляделся в лицо соседа. «Белые рубчики шрамов, хрящеватый нос, обрюзгшие в малиновые сетки склеротических сосудов щеки, стриженные до седой короткой щетиной виски». «Какой-то реальный бред, наваждение!» «Все в этом мире не случайно», ответил он и путешествие на Гавайи, и ты, данный мне судьбою сосед, выходец из миров, отринувших Бога и устремившийся к Нему. Так что делать-то будем, а? У тебя ведь не так много времени, профессор. Хотя сколько его у меня, тоже вопрос. Ну, вот что, — сказал Градов, — думаю так. Что делать с информацией о земных катаклизмах, решим позднее. Охотников использовать ее в корыстных целях найдется премного, а потому спешить с ее открытием широким массам по временим. А теперь об этих самых черных ходах. Один в кордильерах, в позвоночнике земли, другой в Гималаях, а вот третий, самый ближайший, на Памире. И я видел его. Ты понимаешь, о чем речь? «Значит, ты готовишься к путешествию?» — обронил Ракитин. «Да, поскольку уверен, мне надо прийти к вратам плоти. А там, будь что будет, я не хочу гнить на этом диване, Саша». «Пожалуй, — сказал Ракитин, — придется составить тебе компанию». «Зачем?» «Не знаю. Чтобы убедиться в реальности сказки. Мы их любим, сказки, а они нас нет». «А твоя работа, Испания...» «Да все, отстрелялся», — Панура махнул рукой Александр. «И кажется мне, что начальство про поездочку мою в США пронюхало. Нахожусь я сейчас под колпачком, а потому даже и лучше от греха подальше свалить». «Прими поздравления», — сказал Градов. «Уход из порочного круга — большое благо для души человека». «Да», — сказал Ракитин. Но это ведь не так-то и просто осознать. Хотя, кто я? Технарь. А вообще-то, знаешь, что такое спецслужбы? Эпостасии демонических гнездовищ. Руководящая идея, самое что ни на есть благая. Защита отечества и покоя граждан. А методы защиты — сплошной сатанизм. Ложь, шантаж, подлог, насилие — это норма. Искренность, бескорыстность, патология. И никогда тебя не возьмут опером, если ты не способен к убийству. Одна из важнейших категорий отбора. Так что находится на земле много вполне пристойных зданий, где каждый подъезд — реальные врата ада, вернее, его подготовительных курсов для будущих демонов. — И ты отрекся? — спросил Градов утвердительно. — Чур меня! — ответил Ракитин со злой убежденностью. «Так значит, подаемся в скитание», — Градов протянул ему руку, самую обыкновенную руку старого человека, натруженную со взбухшими извилинами вен. «А что нам в принципе надо?» — сказал Ракитин, отвечая на рукопожатие. «Физически очутиться в определенной точке с известными координатами, в местности, чьей картиной мы располагаем». Он указал на один из листов с изображением горного массива, будто снятого с широкоугольной камеры извышены и все, не только мы должны подгадать еще и время периодической аномалии, как учат маги, Саша, мистическое способно реализоваться лишь на подготовленной физической модели. Согласен, но как в данные горные просторы пробраться? Добавил Ракитин. Именно. «Машины не ходят туда», — ответил Градов строкой из известной песни. «Бредут, спотыкаясь, олени», — согласился Александр. «Хотя и с оленями там напряженно». «Однако, надеюсь, проблема решаема. И вот почему. Имеется у меня дружок в Министерстве обороны. Вместе, кстати, ГБшную школу кончали. И связан он по роду службы именно с Таджикистаном» знает там многих полезных людей. Могу попросить его об услуге». «То есть?» «Ну, вдруг понадобится вертолет?» «Там, на Памире, какие-нибудь пропуска?» «Там же сейчас не прежняя хлопковая епархия кремлевских бонс. Там зона военных действий». «А каким образом ты обоснуешь ему необходимость своей поездки?» «Честно?» — Ракитин пожал плечами. «Пока не знаю».